Глава тридцать шестая. «Откажись от идеи, что ты когда-нибудь закончишь». Джон Стейнбек. На следующее утро Сара проснулась рано и приняла душ, стараясь смыть тошнотворный осадок уныния и жалости к себе. Она уже стыдилась вчерашнего срыва при Нике и отчаянно хотела начать все заново. Первым делом она написала ему «Текстовые сообщения в четверг, 11 октября, «Семь тридцать два. Сара. Прости за вчерашнее. Ты пытался помочь, а я только о себе и думала. Мне очень-очень стыдно. Ник. Все в порядке. Я же знаю, сколько всего на тебя давит. И ты совершенно права. Я не знаю, что такое, когда твоей работы ждут миллионы читателей. Сара. Зря я это ляпнула. Ник. Это же чистая правда. Сара. никаких оправданий. Иногда мне хотелось бы, чтобы мы с тобой встретились в другое время, когда на меня так не давила бы эта книга, не отфлекала бы. Ник. Именно книга привела тебя сюда. Сара. Знаю. И рада. Я больше не ищу книгу. Я собираюсь её дописать. Ник. Отлично. Это твоя книга. Сара. И ты прав. Фил знал бы, если бы мама ее написала. «Анна прилетает вечером. Поужинаешь с нами?» «Ник. Еду в Айлфорд на выходные. Останавливаюсь у друзей». «Сара». «А, я думала, в эти выходные ты тут». «Ник. Внезапно получилось». «Сара». «Хочешь заехать перед работой? Или давай встретимся в лайбере?» «Ник. Я уже на работе. Передай привет Анне Кат». Сара попыталась стряхнуть огорчение, что не увидится с Ником в эти выходные. Она чувствовала, что после вчерашнего вечера они отдалились друг от друга и не знала, как это исправить. С утра она снова съездила на вершину Кадьлака для вдохновения и добилась вполне приличного прогресса с текстом. В середине дня она вернулась домой, чтобы убрать следы вчерашнего разгрома до приезда Анны Кэт. Однако, притормаживая перед коттеджем, обнаружила, что возле него уже припаркована какая-то машина, а Анна Кат сидит на крыльце в обнимку с Гэтсби. Анна, что ты тут делаешь? Я думала тебя только вечером забирать. Поймала рейс пораньше и взяла машину на прокат. Решила устроить тебе сюрприз. Сара с жаром стиснула сестру в объятиях. Как я рада тебя видеть! Всю неделю не писалась, а вчера под вечер да и стирики. Сейчас уже лучше, но всё равно. Я так рада, что ты приехала. Анна улыбнулась в ответ, но глаза у неё были чуточку опухшими, а вся она непривычно поникшей. Наверное, из-за раннего рейса. У тебя и внутри такой же раздрай как вот это всё. Я хотела убраться до твоего приезда. Они вошли в коттедж. По всей гостиной и кабинету Кассандры валялись груды, папок и бумаг. «Что это вообще такое?» «Да ничего. Просто рада, что ты приехала. Поможешь мне собраться из кусков обратно». Анна и сама выглядела какой-то не такой. Совершенно не накрашенная, а она ведь была из тех, кто всегда наряжается в дорогу. Сама-то Сара обычно довольствовалась леггинсами и свитером. «Можно я приму душ?» А потом помогу тебе с уборкой. Конечно. Сара оттащила чемодан сестры наверх, в мамину спальню. Анна сегодня была непривычно притихшей. В обычном режиме она уже забросала бы Сару ценными указаниями, как привести в порядок и дом, и саму жизнь. Пока сестра была в душе, Сара поскорее взялась за уборку. Она проворно собирала бумаги и перетаскивала коробки в кабинет. Анна выйдет из душа, улыбнётся и увидит, что Сара в состоянии сама о себе позаботиться, а потом Анна заварит чая, а Сара сможет наконец излить душу. Анна пробыла в душе очень долго. Не меньше часа. Наконец вода внутри выключилась, но дверь оставалась закрытой. Ты там в порядке? Анна ничего не ответила. Сара закончила с гостиной и взялась за кабинет. Когда дверь ванной наконец открылась, оттуда повалил горячий пар, точно из сауны. Анна отыскала Сару в кабинете. "Прости, что я долго. Так приятно немного расслабиться". Вид у неё был, как будто она там в ванной плакала. Может, просто слишком долго простояла под душем. Она вымученно улыбнулась. Давай поговорим. Сейчас чай сделаю. Анна наполнила чайник. Из-за чего весь этот разгром? По глупости. Совсем не писалась, так что я вдруг вбила себе в голову, что мама всё-таки написала пятую книгу и спрятала где-то в коттедже. Анна откупорила банки с чаем. И как получилось? А ты как думаешь? Анна слабо улыбнулась Саре. Губы крепко сжаты, глаза усталые. Сара сидела за столом, глядя, как Анна смешивает чёрный чай с яблоком и гвоздикой. Пахло точь-в-точь, как на кухне у мамы осенью. Сара рассказала сестре о сложностях с текстом и о вчерашнем визите Ника. Анна села напротив неё со своей чашкой, но глядела всё больше на краснеющий за окном кухонный клён и озабоченно хмурила лоб. Сара остановилась. Проглядела бы она все эти признаки раньше. Она поставила чашку на стол. Анна та снова смотрела в окно. Ой, прости. Так что ты говорила? Сара потянула к её руке. Что случилось? Анна сердито дёрнула запястьем. Ой, да всякое. Ничего страшного. Сара подалась вперёд. Нет, я же вижу, тебя что-то беспокоит. Анна поднесла чашку к рту, но губы у неё задрожали, рука затряслась. Она попыталась что-то сказать, но не смогла. Анна. Анна опустила чашку. Чэрльт ушёл. Выговорила она почти не шевелящимися губами, как будто слова так давно ждали, пока она их произнесёт. что вывалились сами собой, стоило ей открыть рот. А следом вырвалось рыдание, низкое, горловое. Анна закрыла лицо руками. Сперва Сара сидела, словно замороженная. Никогда ещё она не видела, чтобы сестра плакала вот так, жутко. Анне случалось расстраиваться иногда до слёз, но она была из тех, чё креда Встряхнись, улыбнись и ступай работой. Времени грустить у неё не было, слишком много дел. Сара передвинула свой стул поближе к сестре. Да не может быть. Джеральт Эгринд тебя никогда не бросил бы. Он меня не бросает. Говорит, ему нужно чуть больше личного пространства. Вчера мы ужасно поссорились. Он говорит: "Мне ничем не угодишь". Говорит, ему так сложно всё время всё делать. Правильно оправдывать мои завышенные ожидания. Но он же всегда всё делает правильно. Он же, ну, типа как идеальный муж. Анна подняла голову. Лицо её покраснело и пошло пятнами. Знаю, но я, видимо, ему это никак не демонстрировала. Он сказал, я перфекционистка, и он прав. Но я не знаю, как это изменить. А он сказал, что не хочет, чтобы я менялась, но не могу ли я слегка сбавить ожидания? начавал вчера у своей мамы, но с утра вернулся побыть с детьми, пока меня нет. И спросил, всё ли у меня есть для поездки. Можешь себе представить, бросает меня, а сам всё равно такой хороший. Сара протянула ей салфетку. Он себя не бросает. Похоже, ему просто надо хорошенько всё обдумать. И тебе наверняка тоже. Анна снова заплакала. А что, если это и есть начало конца? Сара взяла её за руки. "Не думай, что речь идёт о конце. Скорее о том, как жить дальше". Анна кивнула и медленно выдохнула. Она ненадолго припала головой к плечу сестры, а потом отпила чаю. Сара обняла её и налила ей ещё. "Я приготовлю томатный суп и жареный сыр, хорошо? У вас с Джеррильдом всё уладится". Анна вытерла слёзы. "Вот за это отдельное спасибо". За что? За то, что ты назвала Джеррильда Джерльдом. Ты же всегда называешь его Джеррильд Грин, как будто он конгрессмен какой-то. Не личность, а категория. У Сары ёкнуло сердце. Анна была права. Почему же она так делала? Неосознанно пыталась таким образом принизить его самого, принизить идеальный брак Анны, вообще всё идеальное. Я была не права. И больше не буду, обещаю. И знаешь что, Анна? Что? Ты никак не можешь ехать во вторник в Лондон. У меня нет выбора. Нельзя затягивать. Ты же говорила, тебе надо вернуться к Джеральду. Всё в порядке. Наймём детектива, как предлагала Тея, или я сама поеду, как закончу книгу. Что-нибудь придумаем. Джеральд позвонил Анне вечером в пятницу и попросил прощения. Они договорились походить к семейному психологу. Вид у Анны стал спокойнее, в лице появилась надежда. Она настояла на том, чтобы Сара продолжила писать и выходные. Сара согласилась, деваться было некуда, но сейчас, работая, ощущала себя совершенно по-новому. Впервые с тех пор, как она прочла предсмертное желание матери, книга занимала не самое главное место в ее жизни, по крайней мере, прямо сейчас. Почему-то от этого текст только выигрывал. В субботу Сара закончила переписывать первую половину книги. Вечером в воскресенье они пригласили Берни и Ника отпраздновать вместе с ними это событие. Ника еще не вернулся. Зато Берни пришла. «Как это не вернулся?» – удивилась она. «Но хотя бы поговорю с тобой перед отъездом». «Мы обменялись несколькими смс-ками», – сказала Сара. «А что?» Берни отмахнулась. Да ничего. Давайте нарежем чизкейк. Хорошо, согласилась Анна и подняла бокал в честь Сары. За середину пути. Перед тем, как ложиться спать, Сара посмотрела в окно кабинета на дом Ника, чуть дальше по улице. Света там не было.